Вероятно, около самой чёрной тучи летали перекати поля, и как должно быть им было страшно! Но сквозь пыль, залеплявшую глаза, не было видно ничего, кроме блеска молнии. Егорушка, думая, что сию минуту польёт дождь, встал на колени и укрылся рогожей. «Пантелей!» – крикнул кто-то впереди. «Пантелей!» – крикнул кто-то впереди. Ава. Не слыхать, ответил громко и нараспев Пантелей. Ава. А я. Загремел сердитый гром, покатился по небу справа налево. Потом назад и замер около передних подводок. Свет, свет, свет, Господь слав его, прошептал Егорушка, крестясь. Из полнеба и земли славы твоей. Черната на небе раскрыла рот и дыхнула белым огнём. Точи же опять загремел гром едва он умолк, как молния блеснула так широко. Что Егорушка сквозь щели рогошки увидел вдруг всю большую дорогу до самой дали, всех подводчиков и даже Кирюхиню жилетку. Чёрные лохмотья слева уже поднимались к верху, и одной из них грубая, неуклюжая, похожая на лапу с пальцами, тянулась к луне. Егорушка решил закрыть крепко глаза, не обращать внимания и ждать, когда всё закончится. Дождь почему-то долго не начинался. Егорушка в надежде, что туча быть может уходит мимо, выглянул из-за рогов. Было страшно темно. Егорушка не увидел ни Пантелея, ни Тюха, ни себя. Покосился он туда, где была недавно луна.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 послышался ровный, спокойный шум. Большая холодная капля упала на колено Егорушки, другая поползла по руке. Он заметил, что колени его не прикрыты, и хотел было поправить Рогожу, но в это время что-то посыпалось и застучало по дороге, потом по глоблям, по тюку. Это был дождь. Он и Рогожа как будто поняли друг друга, заговорили о чем-то быстро, весело, препротивно, как две сороки. Егорушка стоял на коленях, или вернее, сидел на сапогах. Когда дождь застучал по Рогоже, он подался туловищем вперед, чтобы заслонить с собой колени, которые вдруг стали мокрые. Колени удалось прикрыть, но зато меньше, чем через минуту резкая неприятная сырость почувствовалась сзади, ниже спины на икрах. Он принял прежнюю позу, выставил колени под дождь и стал думать, что делать, как поправить в потемках невидимую рогожу. Но руки его были уже мокры, в рукава из воротник текла вода, лопатки зябли. И он решил ничего не делать, а сидеть неподвижно и ждать, когда все кончится. «Свердь, свердь, свердь!» — шептал он. Вдруг над самой головой его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 Раздался новый удар, такой же сильный и ужасный. Небо уже не гремело, не грохотало, а издавало сухие, трескучие, похожие на треск сухого дерева звуки. Трах-та-та-та. Явственно отчеканивал гром, катился по небу, спотыкался и где-нибудь у передних вазов или далеко сзади сваливался со злобным, отрывистым трах. Раньше молнии были только страшны. При таком же громе они и представлялись зловещими. Их колдовской свет проникал сквозь закрытые веки и холодом разливался по всему телу. Что делать, чтобы не видеть их? Егорушка решил обернуться лицом назад. Осторожно, как будто бы боясь, что за ним наблюдают. Он встал на четвереньки и, скользя ладонями по мокрому тюку, повернулся назад.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 с закрытыми лицами, поникшими головами и с тяжелой поступью. Они казались печальными и унылыми, погруженными в разгудни. Быть может, шли они за обозом не для того, чтобы причинить вред, но все-таки в их близости было что-то ужасное. Егорушка быстро повернулся вперед и, дрожа всем телом, закричал «Пантелей! Дед!» «Храк!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 и без спокойства, как будто наглох от грома и ослеп от молвы. "Дед, великаны!" крикнул ему Егорушка плача, но дед не слышал. Далее шёл Емельян. Этот был покрыт большой рагожей с головы до ног и имел теперь форму треугольника. Вася, ничем не покрытый, шагал так же деревянно, как всегда, высоко поднимая ноги и не сгибая колен. Три блески молнии, казалось, что обоз не двинулся, и подводчики застыли, что у Васи онемела поднятая нога. Егорушка ещё позвал деда. Не добившись ответа, он сел неподвижно и уж не ждал, когда всё кончится. От был уверен, что сию беду ту его убьёт гром, что глаза дичайно откроются, и он увидит страшных великанов, и он уж не крестился. Не звал деда, не думал о матери, а только коченел от холода и уверенности, что гроза никогда не кончится. Но вдруг послышались голоса. «Егоргий, да ты спишь, что ли?» крикнул внизу Пантелей. «Слезай! О, глох, дурачок!» «Вот ты гроза!» сказал какой-то незнакомый бас и крякнул так, как будто выпил хороший стакан водки. Егорушка открыл глаза. Внизу около воза стояли пантелий, треугольник и великан. Последние были теперь много ниже ростом, и когда вгляделся в них Егорушка, оказались обыкновенными мужиками, державшими на плечах не пики, а железные вилы. В промежутке между пантелием и треугольником светилось окно невысокой избы. В значить обоз стоял в деревьях. Егорушка сбросил с себя рогожу, взял узелок и поспешил в узоб. Теперь, когда вблизи говорили люди и светилось окно, ему уж не было страшно, хотя гром трещал по-прежнему и молния полосовала всё небо. Гроза хорошая, ничего, бормотал контелей. Слав богу. Ножки маленько промякли от дождичка, а ну ничего. В лес, Егорий, ну иди в избу, ничего. «Цвет, свет, свет», просипел Емельян. «Беспременно где-нибудь ударило. Вы тутошнее?» Спросил он Великанов. «Не, из Глинова. Мы глиновские. У господ Платтеров работают». «Молодьте, что ли?» «Разное. А кеду еще пшеницу убираем». «А молонья-то! Молонья! Давно такой грозы не было». Егорушка вошел в избу.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 Каждое малейшее движение вызывало в нем неприятное ощущение мокроты и холода. Рукава и спина на рубахе были мокры, брюки прилипли к ногам, а с головы текло. «Что ж, хлопчик, раскорякай-то стоять», — сказала старуха. «Иди, садись». Расставив широко ноги, Егорышка подошел к столу и сел на скамью около чьей-то главы. Глава задвиглась, спустила носом струю воздуха, пожевала и успокоилась. А до головы вдоль скомьи тянулся бугор, покрытый овчинным тулупом. Это спала какая-то баба. Старуха вздыхая вышла и скоро вернулась с арбузом и дыней. "Кушай, батюшка, больше угощать нечем", сказала она, зевая, затем порылась в столе и достала оттуда длинный острый ножик, очень похожий на те ножи, какими напаивали в дворах разбойники режут купцов. "Кушай, батюшка". Егорушка, дрожа, как в лихорадке, съел ломоть дыни с черным хлебом, потом ломоть арбуза, и от этого ему стало еще холодней. «Наши в степу ночуют», — вздыхала старуха, пока он ел. «Страсти Господни, свечи кому перед образом засветить, да не знаю, куда Степани надевала. Кушай, батюшка, кушай». Старуха зевнула и, закинув назад правую руку, почесала ею левое плечо. Должно быть часа 2 теперь, сказала она. Скоро и вставать пора. Даже те в степу начуют. И воз вымокли все. Бабушка, сказал Егорушка. Я спать хочу. Ложись, баشق, ложись, вздохнула старуха, вздыхая. Господи, сучь Христе, сама и сплю, и слышу, как будто кто стучит. Проснулась, гляжу, а это грозу Бог послал. Свечечку бы засветить, да и нашла. разговаривая с собой, она вздёрнулась со из камней какое-то трепё, вероятно, свою постель, сняла с гвоздя около печи два тулупа и стала постелять для Егорошки.